Раньше были еще восточные ворота, но теперь их кто-то замуровал. Кладка, сам видишь, кирпичная. Но кирпич непростой. Ничем его не разбить, не развалить. Ни пушечным ядром, ни землетрясением, ни ураганом. Наклонившись, страж подбирает с земли увесистая полянция и начинает обстругивать его ножом. Нож строгает на удивление легко, и полианцы почти сразу превращаются в тонкий клиношек. Приглядись по лучшем, говорит он. В кладке нет швов, кирпичи так плотно притерты друг к другу, что не пролезет и волосок. Он пробует втиснуть тонко заточенный клиношек в щель между кирпичей, но тот не входит даже на миллиметр. Тогда страш выбрасывает клиношек и скребет кирпичи ножом. Несмотря на пронзительный скрежет, нож не оставляет на кирпиче ни царапины. Страж хозяйским взглядом осматривает лезвие и лишь потом закрывает нож и прячет в карман. Никто не может повредить стену или взобраться на нее, потому что стена совершенно. Запомни это как следует. Никому не дано выйти отсюда, а значит не стоит забивать голову всякой чушью. Он кладет огромную ладонь не на плечо. Знаю, тебе нелегко, но пойми, каждый через это проходит, и ты должен потерпеть. Зато потом придет избавление, и все страдания, все тяжкие мысли уйдут все до одной. Наши чувства мимолетные, и ценностей в них ни на грош. Забудь свою тень. Здесь конец света. «Здесь кончается все, и больше некуда уходить. Ни тебе, ни кому бы то ни было». И он снова похлопывает меня по плечу. На обратном пути я останавливаюсь на старом мосту и, облокотившись о периле, гляжу на реку и прокручиваю в голове то, что сказал мне страж. «Конец света. Стало быть, я бросил свой старый мир и очутился здесь, в конце света». Но как это произошло? Что заставило меня это сделать и какой во всем этом смысл? Ничего этого я вспомнить не мог. Что-то некая сила зашвырнула меня сюда, огромная, несправедливая сила, из-за которой я потерял свою тень, потерял память, а скоро того и гляди потеряю себя. Под ногами приятно журчит река, посреди реки подо мною отмель с плакучими ивами. Их понурые ветви то и дело погружаются в воду, их сносит течением, отчего все деревья качаются в странном, завораживающем танце. Вода в реке красивая, прозрачная, видно, как вокруг валунов и в запрудах собираются стайки рыб. Глядя на реку, я, как всегда, впадаю в спокойное созерцание. ***Если с моста по ступенькам сойти на отмель, прямо под ивами можно увидеть скамейку, вокруг которой отдыхает пять или шесть зверей. Я люблю спускаться сюда, доставать из кармана хлеб и угощать их. Они вертят спросони головами, потом замечают меня и берут куски хлеба губами с моей ладони. Но кормить с руким мне удается только детенышей или старых зверей. Чем дальше осень, тем больше глубокие озёра их глаз подергивает дымка печали. Листья на деревьях меняют цвет, трава жухнет, и они понимают, близятся голодные времена. Для меня же, как предсказывает старик, грядет пора долгих, тяжелых страданий.